Глава двадцать вторая Лёшка Ворончихин дрых в эту ночь, как сурок, проснулся на пару часов позже обычно, натянул спортивные штаны и полез в холодильник за диковинным в вятский напитком пепси-колой. В стране опустили и линию по розливу американского ситра. Провинцу он подал из столицы. В исключительные дни продавался на вокзале, где и цапнул его Лёшка. У тебя шангина предостерегла гломать, Ангина у Карла Маркса, отозвался Лёшка, разглядывая пузырьки в узкогорлой бутылке. В этой словесной нелепице таилась шутливая правда. Приказки Юхи нести портрет основоположника коммунистических догм Лёшка мысленно послал ко всем чертям. Но прежде всего Завучи уверил, что портрет этого бородатого мужика им очень нравится. и с ним он будет больше привлекать внимание у девчонок из других школ. Кирюх еще не договорил о портрете Маркса. А у Лешки же вызрел план. Подослать в подвал к завхозу, где хранились агитационные трихомудии, племеша завхоза, горшку чинаря, шкляева, запачку сигарет с фильтром, чинарь, любом Марксу выкрасил рожу синей краской. Но пока... Лёшка раздумывал соблазнять на хулиганство горшку чинаря. Решил опробовать на себе рецепт членовредительства. За день до демонстрации закапал в нос капли свежего канцелярского клея. Через четверть часа весь в соплях, с повышенной температурой, с красным горлом, чихая и кашляя так, что слёзы выкатывались на щёки. Он сидел перед врачихой из поликлиники. На временном магическом действии канцелярского клея ему поведал тёртый калат череп ещё пару лет назад, будучи в отпуске. Через час после врача Лёшка был здоров, как огурец, имея освободительную медсправку в кармане. Кира Леонидовна, на школьном дворе первомайский караван, щурился от негодования. Лёшка дом потягивал холодный буржуазный напиток. — Фью! — присвистнул Лёшка, взглянув в окно. Обознаться он не мог. Да ж Феликс! Слинял, пернатый друг!» Лёшка выскочил в коридор, кинулся в комнату Фёдора Фёдоровича, чтобы убедиться, дверь не заперта, рванул и обомлел. э э, -э Костя, окончай, не дури, стой!» Внезапный крик навредил Косте от всполошного э, -э, -э» он свалился с тумбочки. Слава богу, Лёшка подоспел вовремя, тут же схватил Костю за ноги, водрузил обратно. Лёшка Ворончихин перепугался больше чем. Сам смертник. Он сидел на кровати рядом с Костей, бледный, с водянистыми глазами, громко дышал ртом, слышал, как в висках тарабанит сердце. Наконец Лёшка поднял срезанную петлю с полу, швырнул его в открытое окно, как гадючину. Посмотрел на тополиную ветвь. Феликс пропал, поблизости не видать. На востоке... — В Китае, если человек хочет уйти из жизни, ему не мешают, — заговорил Костя тихим бескрасочным тоном. — Тот, кто его спасает, будет потом всю жизнь отвечать за него. — Зачем ты меня, Лешка, остановил? — Мы не в Китае. Разве ты меня не остановишь? — Да, верно, я глупо спросил, покаянно ответил Костя. — Из-за портрета Ленина, что ли? Из-за Кирюхи? — Кость пожал плечами. — Наверное, нет. — Может, из-за отца? — За смертью матери! — не только... — тихо вздохнул Костя. — Перелом какой-то пришел, — он помолчал. — Мне нужно было Бога повидать. Он должен меня выслушать. — Почему все так на земле? — Наверное, он забыл про нас. — А потом еще страшный суд. — Скажи котенку, чтобы не лез к чашке с молоком. Он все равно полезет. Так что теперь, судить его? Он говорил тихо, проникновенно, с искренней жаждой разумения и своего, и чужого. Все люди грешны, но они повинны. В чем же они повинны, если волос с головы не упадет без воли Божьей? Мне Христа хотелось увидеть. Разве спас Он человечество, если нет праведности на земле? Я бы, Лешка, даже Бога в себе убил. От Христа бы отрекся, если понял, что в них любви нету, такой любви. которые меня мама любила. Зачем они? И Бог, и Христос, если они судить взялись. Людям-то их любовь нужна, а не суд. «Э — Эй, -э, Костя, куда тебя понесло? — озаботился Лешка. В общем, нового ничего нет. — Так одно, одно, единственное себе заруби. Ра, яд, ангелы, черти, Бог, это, Кость всё для живых. Только для живых. Чтобы с Богом встречаться, надо здесь жить. На земле, не в могиле. — Почему так удивился Костя? — Не знаю. Мягко сознался Лёшка, чтобы не затевать спор. Мешок-то на голову зачем надел? — Страшно было, чтобы не видеть ничего, — сказал Косте. Мне почему-то всё время врач из психбольницы вспоминается. От него жена ушла. Он такой несчастный стоял. Тоже хотел повеситься. — Нет, он хотел уехать отсюда. Говорит, что страна у нас большая. — Правильно говорит, — поддержал Лёшка. Квас пойду принесу, у меня пепси кола есть, но с нее еще больше пить хочется. Они вдвоем попили из ковша холодного хлебного кваса. Как там, на востоке? Ответственность за спасенного. Я готов взять за тебя ответственность, только ты больше веревкой не балусь. А для школы я тебе справку от врача сделаю, сказал Лешка. Яков Соломонович сварганит, он мужик свой, с дедом в тюрьме сидел. Не надо ничего варганить. В школу я больше не пойду. Равнодушно, — сказал Костя, запечалился. и жалко. Он для свободы не приспособленный. Куда он улетел? Пойдем поищем. Утратив опеку хозяина, ученый ворон в дом Сенниковых более не возвращался. Много людей рассказывали, что видели, говорящий ворон, то там, то тут, будто он кружил над пивной мутный глаз. Вот бы дежурил на дереве у психбольниц, куда заточили хозяин. Вот бы видели, как на песчаном берегу Вятки он в одиночку справился с целой стаей грачей, поклевал в отчаянии каждого. Имелась экстравагантная легенда Феликс. Прослышав якобы об уникальной птице, Вятц приехал из московского цирка птичий дрессировщик. Повсюду разыскивал Феликс ополчил для его поимки цыган, Птицеловов местную ребятню. Ушлые цыгане подсунули столичной знаменицати другого ворона, тоже говорящего. Но разве кто-то мог сравниться с Феликсом? Листировщик разгадал подлог и вновь пустился в поиск заветной птицы, разместил объявление в местной газете. — Наконец, писаный! Гвардейский старшина в потёртом кителе и гражданских брюках с палочкой прихрамывая прибрёл в гостиницу к дрессировщику с клеткой с Феликсом. — Это я в своё время продал птицу полковнику. Феликс жил у меня в коптёрке, потому его чон по-военному, — сказал старшина. Всех хоть однажды видел Феликса, утверждали. Это он, тот самый говорящий ворон, который жил у сумасшедшего полковника. Как и где хромоногий старшина выловил птицу, это осталось в секрете. Главное, с ним щедро расплатили за Феликса. С той выручки старшина сильно запил и скоро умер от цирроза печени. Московский дрессировщик готовил с Феликсом аттракцион, но ворон не хотел потешать публику. На все потуги владельца он лишь презрительно каркал, да иногда, тоже же презрительно, бросал слово «дурак». который никогда не произносил во времена полковника. Дрессировщик так и не поставил разрекламированный аттракцион и однажды погиб прямо на арене. На него нечаянно обвалилась из-под купола трапеция. Феликс перешел в руки сына дрессировщика, вздорного мальчишку, который тыкал вора сквозь решетку клетки палкой и требовал говорить. Феликс держал пытку. Ни из звука на требование отрок Однажды, воспользовавшись ртозейства, мальчишки-ворон вылетели из клетки, и что было сил, клюнул его в теме, так что тот потерял сознание и рухнул на пол с сотрясением мозга. Феликс вырвался на волю в открытую фрамугу. Тупору в Москве развелось немало воронья. Черное крылатое племя даже облюбовало пространство Кремля, и вороне игра стоял над колокольней Ивана Великого. Феликс тоже поселился в Кремле. Он обитал поблизости от резиденции Леонида Ильича Брежнева. Случалось, генсек смотрел в окно и встречал там на ветке большую черную птицу. За Феликсом охотилась обслуга Кремля, но ворона, как заговоренного, не брала даже крупная дробь. Однажды на него напустили тренированного сокола, но в схватке с соколом Феликс вышел победителем, разорвав клюм когтями. мастит его соперника. Однажды, когда в Кремле на секретном совещании нескольких членов политбюро решался вопрос о вводе советских войск в Афганистан, Леонид Ильич подошел к окну, створка была приоткрыта, стоял теплый декабрьский день 1979 года и задумчиво, но вполне членораздельно и громко произнес «Интернациональная помощь! Помощью! Но это все же, товарищи, война! Тут он увидел черного ворона на дереве напротив. Ворон встрепенулся, а кастрыжился и раскатился, закаркал «Ура! Ура! Ура!». Решение по вводу советских войск в Афганистан было положительным. Эта легенда о мистическом начале афганской кампании, однако, скрывала конечную судьбу говорящего ворона, а также его хозяина, полковника из провинциального Вятска.